Глава 17. Абрам Ильич. Абрам Ильич Аранович работал ухо-горло-носом в частной клинике. Приём его стоил баснословных денег. И запись на ближайшие три месяца не представлялась возможной. Пациентами Ильича, как ни странно, были не новориши, а люди, которых он лечил десятилетиями, будучи ещё участковым лором в самом ханыжном районе города, Советском. Разъехавшись по столицам и за границам, Бывшие клиенты стягивались к нему всякий раз, когда тело показывало разуму большой фак и наотрез отказывалось служить хозяину. Причем не только в пространстве от уха до носа, а на гораздо более обширных промежутках. И не то чтобы у старого еврея были бескрайние познания в медицине. Просто Аронович обладал каким-то чудотворным терапевтическим воздействием, суть которого заключалась в том, что ему всегда было хуже, чем пациенту. Если Абраму Ильичу приводили ребёнка с пробкой в ухе, он показывал ему свой заросший густыми волосами слуховой проход и говорил, что никогда не слышал, о чём просила мама, пока не получал хорошего пинка. Когда Аранович жаловались на боли в коленях, он высоко задирал широкую штанину брюк и демонстрировал титановый протез, походивший на конечность киборга. На проблемы со зрением он вытаскивал свой стеклянный глаз, который выдувал для него известный в Поволжской офтальмологии 80-летний инвалид Беня Белый. И людям становилось легче. Они даже не смотрели, что прописывал Абрам Ильич своим инопланетным почерком. Возможно, в его каракулях не было названия ни одного лекарства, а лишь чистый абракадабра, но пациенты реально шли на поправку. Генерал набрал телефон Ароновича. «У аппарата», — странным голосом ответил доктор. «Это Красавцев». — Жизненно важно к вам попасть прямо сегодня. — Толик, дорогой, приезжай. — Голос старого еврея дрожал. — Если не найдёшь меня в кабинете, осведомись у девочек в регистратуре. Анатоль взял такси и приехал в дорогую клинику, отделанную кафелем и витражами. На ресепшн, то место, которое Ильич по старинке называл регистратурой, было какое-то нервное оживление. Красавцев решительно прошёл мимо и остановился возле толпы, ожидающей стеклянный лифт. Лифт этот, нереальной красоты, входил в пятерку чудес света Эской губернии, по версии глянцевого журнала «Волжский лидер», и был сконструирован как граненый стакан Веры Мухиной. Правда, Анатолий, он больше напоминал гроб спящей красавицы. Так или иначе, чудо, наконец, приземлилось, распахнуло двери и зарыгнуло из себя плотно утрамбованных пассажиров и заглотило в свое чрево очередной человеческий материал. Путь до девятого этажа длился долго и скачкообразно, и генерал успел рассмотреть родной город празднично подвязанной синей ленточкой «Волги». У кабинета номер 903 была огромная очередь, несвойственная заведениям такого уровня. Красавцев, несмотря никому в глаза, направился к двери и резко рванул ее на себя. Помещение пустовало. «Че, умник, утерся?» — выкрикнул из очереди облезлый дед. «Думал, так бы тебя и пропустили вперёд, если б доктор был на месте!» «А что с ним?» — растерялся генерал. «Током его убило!» — крякнул дед. «Типун тебе на язык!» — выскочила вперёд какая-то тётка. «Не убила, а прибила немножко!» «Прибил немножко! Это если б он из крови и плоти был сделан!» — стоял на своём дед. «А поскольку в нём этот, как его...» «Кардиостимулятор с дефибриллятором», — чуть ли не хором подсказала очередь. «Короче, вот эта самая хрень была вшит в сердце. Первый агрегат от разряда тока остановился, а второй так херакнуло его по миокарду, что Абрам Ильич наш вылетел из кабинета и распластался прямо в коридоре». «Да ладно!» — Красавцев не верил своим ушам. «Че слово!» — зашипела очередь. «Так оно и было. Сами видели. И где он сейчас?» «Увлокли куда-то, может, в отделение для сердечников?» – предположил дед. «Вы чего не расходитесь?» – изумился Анатоль. «Дык сейчас он вернется?» – заверила тетка. «Ильич же у нас неубиваемый!» Генерал снова кинулся в набитый битком лифт и был выплюнут на третьем этаже в кардиологии. «Как найти Арановича?» спрашивал он то у одной, то у другой дамы за сестринскими столиками, пока в коридор не выплыла процессия с носилками, на которых перепутать было невозможно. Лежал Абрам Ильич с прической, как у Эйнштейна, и таким же высунутым языком. «Абрам Ильич, миленький, что с вами?» Красавцев примкнул к изголовью носилок. «Ничего, голубчик, ровным счетом ничего. Решил-таки починить вентилятор настольный, давно стоял, не работал. А там провод оголенный оказался». Я вилку в розетку суню, а он как шибанет. А у меня, знаешь ли, моторчик вшит в сердце. Так он как завелся, я чуть на луну не улетел. А мне на луну не надо, у меня в Дубае послезавтра симпозиум от аллорингологов. Сегодня ночью полечу. — Как полетите? Да — ты вот сейчас мне все параметры в кардиостимуляторе настроят, и я как новенький буду, правда? Обратился он к мощному врачу в хирургическом костюме. «Он что, правда, полетит?» — ужаснулся Красавцев. «Абрам Ильич-то?» — усмехнулся врач. «За него не сомневайтесь». «Только жене не говорите», — подобострастно закивал ранович «Главное, у нас кондиционеры по всей клинике шпарят», — добавил хирург. «А ему вентилятор понадобился». «Так это мой талисман, мне его коллектив в Советского района подарил. Пару-тройка в десятилетии назад». «Он теперь всегда со мной. А что ты хотел спросить, голубчик?» — спохватился Лор. «Да уже ничего, Абрам Ильич, уже полегчало!» — выдохнул Красавцев. «Вот и славно, генерал! Ты же богатырь, ты все сдюжишь!» — слабо улыбнулся Аранович и прикрыл глаза. «Мой рейс в 0.45 ночи не забудьте!» — говорил он уже кому-то, дергая за край халата. «Мне нельзя опаздывать, у меня там крутой доклад». Анатолий напоследок дождался богемного лифта и спустился на первый этаж. Взъерошенный старик, любимый еврейский доктор, вновь вернул его к жизни. За грудиной перестало жечь, сердце стучало ровно и оптимистично. А главное само, без кардиостимулятора и дефибриллятора. История с женой показалась пустышкой. Так, ударила током и отпустила. «Можно дальше лететь по своим делам». Любовник явно был не в Олеськином вкусе, и, скорее всего, она больше тяготилась им, чем праздновала победу. Красавцев вдохнул полной грудью копоть и пыль центральной городской улицы и представил залитый солнцем остров Рафаила, его неказистый дом, Хосе с серебряными бубенцами, сморщенную, как мочёное яблоко Батутовну, Хуана с Рафиком и примкнувшего к ним Андрюшку. Всё это лучилось теплом, верностью, предвкушением лета с томными вечерами под испанскую гитару и новыми недавно высаженными сортами винограда.